Глава седьмая Рейки вокруг адепта Бодзюцу селится принять форму, но выходит у нее откровенно паршиво, ведь Каратека, быстро смекнувший что к чему, перешел в атаку и теперь теснит вооруженного противника, осыпая того градом ударов. Цуки летят один за другим, кулаки каратеки пробуют на прочность оборону противника и пока что делают это весьма успешно. Пулеметная очередь прямых ударов сбивает настрой гопника с палками, от чего рейки последнего не может окончательно сформироваться. Тем не менее, даже такая ещё не оформившаяся ки-духа уже дает определённое преимущество адепту Бодзёцу. Обломки шеста в его руках с лёгкостью отводят прямые выпады каратиста и при этом нет-нет доцепляют того в ответ. В основном контратаки приходится на торс бойца в маске, когда тот открывается для очередного удара. Но складывается ощущение, что это не особо его беспокоит. Похоже, этот как крепкий парень, хотя других среди них и не бывает. По крайней мере, я пока не встречал. Со стороны кажется, что каратист выбрал неверную тактику и без поддержки Рейки вскоре выдохнется. Но это не так. Опытным взором я оцениваю картину боя и уже сейчас могу сказать, что шансы бойцов равны. Вопрос лишь в том, кто первый даст слабину. Выдохнется от взвинченного темпа маска или сломается под напором оппонента адепт Бодзёцу? Впрочем, развязку долго ожидать не приходится. Во время очередного обмена ударами обломок палки своим концом чиркает по прикрытому маской виску. Каратека оступается, его начинает вести в сторону. Видимо, этот бой закончится в том же ключе, что и предыдущий. Ободрённый успехом адепт Бодзюцу перестаёт отступать и рвётся вперёд, дабы добить пошатнувшегося противника. Деревяшки в его руках синхронно обрушиваются на подставленную голову в маске. Но вот незадача. Ещё секунду назад отступавший каратека внезапно бросается навстречу, прямо под замах, и всаживает острое колено в нижнюю часть живота. Не в самый пах, а немного повыше. Но даже так приятного мало удар пришелся по кишкам а учитывая то что урон был получен во время замаха когда адепт Бодзюцу набирал в легкие воздух то дела вообще швах удар полученный на вдохе тем более в такую уязвимую зону что может быть хуже не завидую я этому парню с громким ха -х» изо рта пострадавшего вылетает болезненный возглас обломки боевого шеста падают на обогренные кровью песок Не думаю, что имеет смысл продолжать эту схватку. Судя по улетучивающейся рейке, адепт Будзюцу более не горит желанием драться. Иронично. В первой паре бойцов недоставало навыков, но духа было не занимать. Здесь же ситуация обратная. Гупник с палками явно обученный боец, но душка ему не хватает. Хотя чему удивляться? Помню, по молодости постоянно участвовал в уличных потасовках, и частенько бывало так, что опытные спортики терялись, получив пару ударов. все таки одно дело — регламентированное состязание на ринге, к которому можно подготовиться. И совсем другое — непредсказуемая уличная драка, где отродясь не было правил, и секунданта, который в нужный момент может выкинуть белое полотенце. Не зря мой первый тренер говорил, что главное для бойца — это психологическая подготовка победил у себя в голове значит одержал вверх в бою для меня его слава стали аксиомой которая не подводила еще ни разу похоже столь быстрая капитуляция расстроила не меня одного разгоряченный боем каратека не желает останавливаться на достигнутом и всаживает очередное одно колено а затем еще одно и еще я гляжу парень разошелся не на шутку если так и дальше пойдет то он к чертям собачьим отобьет внутренности своему оппоненту. Да, с дисциплиной у этого отморозка точно не в порядке. Какая-то немотивированная жестокость. Разве эти двое не из одной банды? Впрочем, не меня одного напрягла картина одностороннего избиения. До этого спокойно стоявшие рефери достают из-за воротника свисток и подносит его к губам. Над и разносится громкий свист. Звук настолько звонкий и чистый, что заглушает собой рёв разгорячённой толпы. Но Каратеки насрать на команду. Он продолжает отбивать корпус сломленного противника. Тогда рефери взмахивает рукой, и из рукава его балахона вылетает тонкая цепь с грузом на конце. В мгновение ока он захлюстывает шею неугомонного Каратеки и по ее звеньям пробегает мощный заряд Дэнки. Когда Кегрома достигает цели, оба бойца начинают биться в конвульсиях. Напоминает мой опыт с кухонным ножом и тот случай с Сибатой Дайсука, когда я огрел его током, используя металлическую дубинку как проводник. Разница лишь в концентрации ки. Дэнки Рефери на порядок мощнее, чем у меня. Наверняка это его специализация. Уж очень ловко он манипулирует большими объемами ки-грома. Нечто подобное я видел в исполнении группы Каносе, когда они запускали фейерверки на фестивале. Вот только загвоздка в том, что синтоистские священники создали заряд такой мощности коллективно, а командир Йокайдо — в одно рыло. Пугающий парень. С другой стороны, а кто, если не он, способен вовремя осадить взорвавшихся драчунов или привести в чувство павших? Обладание такими навыками превращают его в идеального рафери, который и бойцов на ходу остановит и в чувство их потом приведет. Два тела в обнимку валятся на песок. Оба бойца без сознания. Рефери знатно их приложил. Что же, ребята сами виноваты. В ринге только один хозяин, и это рефери. Думаю, после сегодняшнего случая они накрепко это запомнят. И хотя адепт Будзюцу ни в чем не виноват, для него это тоже станет полезным уроком. Ему стоит уяснить простое правило. Если ты вышел в ринг, то будь добр защищай себя все то время, пока идет бой. После того, как бойцы осели на песок подпольной арены, накал страсти испадает, и шума от зрителей становится куда меньше. «Номер 66 победил, номер 14 выбыл!» Рефери переквалифицируется в судью и тут же на месте оглашает результаты поединка. Пока следующая пара спускается к арене, пара добровольцев из зрителей утаскивает бессознательных бойцов. Почему-то в этот раз рефери не снизошел до оказания первой помощи. Возможно, экономят денки, а может, все куда проще. И эти парни попросту разозлили его своим поведением. Кто знает, что за мысли крутятся в голове у одного из командиров потустороннего пути и какими мотивами он руководствуется. Не исключено, что он обычный психопат, которому нравится херачить людей током. С таким лидером, как Нуэ, это вполне реальный вариант событий. В преддверии начала следующей схватки я подаюсь вперед. Интересно, что же покажут эти здоровики? Но уже спустя пару секунд с начала боя меня охватывает разочарование. Вновь неумехи. Яростные, мотивированные, готовые головы друг другу снести за призрачный шанс стать командиром четвертого отряда. Но такие неуклюжие. Не могу понять. Желающих было слишком много, и Нуэ решил устроить шоу для своих пацанов? Или наоборот? Настолько мало, что лидер Йокайду вынужден был включить в турнирную сетку всех, кого попало. Но хоть матчмейкинг пока не подводит. Судя по первым трем боям, противников подбирают весьма удачно. В парах нет явных фаворитов или андердогов. Если судить по этой детали, то, скорее всего, вариант шоу выглядит более правдоподобным. Остается надеяться, что я еще увижу достойных бойцов. Если не в этом бою, то в следующем. Схватки на арене продолжаются. Все новые и новые пары ступают на красный песок, но среди них нет тех, на чье мастерство я бы хотел взглянуть. Смотреть на однотипных болванчиков, которые выкидывают колхозные удары из-под жопы, быстро надоедает. К счастью, изредка попадаются представители боевых искусств, но в основной своей массе они не представляют для меня интереса. Обычные новички, которые даже рейки высвободить не могут». После окончания очередного боя я подмечаю, что рефери не торопится вызывать следующую пару. «Ну как тебе?» — спрашивает Ноэ. До этого момента пока шли бои, мы с ним не разговаривали. Было чересчур шумно. Сейчас же зрительский интерес поугас, и шум толпы больше не насилует барабанные перепонки. Честно говоря, я ожидал чего-то... как бы потактичнее выразиться, чтобы не обидеть главаря, возможно, самой опасной банды Токио. «Большего?» — приходит мне на помощь лидер Йокайдо. «Видишь, Баку, а ты боялся участвовать. Я же говорил, на должность командира четвертого отряда не так много желающих. Среди подавших заявку нет никого и близко похожего на моих командиров». «Это заметно». Вынужден согласиться. Бойцы были так себе, за исключением парня в маске. «Баку, понимаешь, я перфекционист до мозга костей». Но и снижает тон. И слегка наклоняется в мою сторону. Меня дико бесит, что после третьего отряда сразу идет пятый. Это не дает мне покоя. Мне плевать, кто станет командиром и что он будет делать. Я хочу лишь одного: чтобы этот чертов пробел исчез. Но эти узкоглазые ненавистники цифры 4 уже меня достали. Знаешь, что случится, когда кто-то из рисоетов займет место командира четвертого отряда? Без понятия. Честно говоря, и знать не хочу. Но ему об этом говорить не стоит. еще обидится. «А я тебе скажу», — заговорщицким шепотом сообщает он мне. «Он задрочит меня своим суеверным дерьмом. При каждом проколе будет ныть о том, что это не он такой мудень-криворокий, а четверка притягивает неудачу. На собраниях станет умолять, чтобы его отряд переименовали в неназываемые. Прикинь, Баку, первый отряд, второй, третий, и тут херак, мать их, неназываемые, а потом пятый». И после первого же такого собрания остальные командиры мне весь мозг вынесут, потому что тоже захотят себе название вместо цифры. Мужик, эти эпошки помешаны на подобной херне. А я не для того сколотил небольшую армию, чтобы давать своим отрядам название из комиксов. Я же, блядь, запутаюсь, кто из них кто. Я бы посочувствовал, но ты подставил меня. Поэтому вот тебе совет. Купи блокнотик и записывай название своих отрядов туда. Получи, фашист, гранаты. Будешь знать, как своих подставлять. «Баку, я сделал это не просто так. Мы с тобой земляки и должны держаться вместе. И глаза такие добрые-добрые, что в них хочется плюнуть. Кого этот хитрожопый пытается наколоть? Второй раз я на это дерьмо не поведусь. Пускай свою лапшу вешает на уши этой корове Ооцоке, а я, пожалуй, пас. Прекрасный мотив. Вот только ты не оставил мне выбора. Ну и как ты ответишь на это, а?» «Ну, технически у тебя его и не было, поэтому я бы не особо парился на этот счет. «Стоп. О чем это он? Что ты имеешь в виду?» «Не-не-не», — -не. лидер Йокаиду показательно машет руками. «Мы это уже проходили. Сначала должность командира, затем вопросы. Поверь, я расскажу тебе такое, что тебе крышу снесет. Несколько капель крови, пролитые на этой арене. Совсем небольшая плата за то, что ты узнаешь». Какой же ты оказывается мудак! В сердцах выдаю я. На мгновение, позабыв, с кем имею дело. Спасибо за комплимент. Ну так что, ты участвуешь? Мою заминку, но и воспринимает по-своему. Кажется, прямо сейчас меня бить не будут. Баку, да что с тобой? Ты же видел тех слабаков на арене. Они ничем не отличаются от якут, с которых ты перебил. Ты с легкостью победишь. Эти парни тебе и в подметке не годятся. Слишком сладко стелешь. Прямо как политики на нашей родине. Из последних сил пытаюсь откреститься от очередного мутного предложения, пока этот змей-искуситель окончательно не залез мне в голову. «А ты ведешь себя, как какой-то параноик». «Бакуау!» — машет он ладонью перед моим лицом. «Если бы я хотел тебя прикончить, то придумал бы способ попроще. Организовывать ради этого турнир слишком расточительно, и подставлять тебя смысла нет». Если я говорю, что ты легко станешь победителем, то так оно и есть. Я бы и без всяких условий сделал тебя командиром, но рядовые бойцы не поймут. Мне они возражать не станут, среди них нет самоубийц. Но тебя они задрочат. Это идеальный шанс показать им, что ты крут, и имеешь право распоряжаться их никчемными жизнями. Звучит здорово, но ты кое-чего не учел. Я Хафу, а твои бойскауты — махровые расисты». Тогда тебе нужно сделать так, чтобы при одном упоминании твоего имени они ссались в штаны. Посмотри на них. Они обычные дети. Ты легко сможешь подавить волю этих сопляков. Ты даже не представляешь, насколько близок к истине. Но вслух я этого говорить, конечно же, не буду. Пускай Куайки и дальше остается моим козырем. Я подумаю. Поднимаюсь со стула. Больше мне здесь делать нечего. То, что хотел, я получил». К сожалению, получил я не то, на что надеялся, но хоть какое-то развлечение. По крайней мере, парни бились с огоньком, а это уже немало. «Завтра в это же время!» — доносится мне вслед. «Надеюсь, второй день отборочных будет повеселее». Интерлюдия Рефери в чёрном балахоне усаживается на стул, не успевшая остыть после прошлого седака. «На руками, что за дела?» Тут же накидывается на подчиненного лидер потустороннего пути. «Нахрена ты выставил тех двоих? Я же сказал, выводить только слабаков, пока Хафу не согласится!» С высокой вероятностью отсутствие хороших бойцов на арене вызвало бы у цели подозрение. Но гнев патрона не пугает подчиненного. Голос рефери все такой же ровный и безэмоциональный, словно у какого-то бездушного механизма. «С высокой вероятностью, бла-бла-бла!» — -бла», передразнивает его Ноэ. «А что, если он засыт? На хрена ты вообще выпустил этого новенького в маске?» «Он сам вызвался», — все так же холодно отвечает Рафере, никак не реагируя на ребячество своего босса. «А, ну раз так, тогда ладно. Ты это хотел услышать, кретина кусок? Что значит «сам вызвался»? С каких блядских пор у нас демократия?» «Все будет хорошо», — он согласился. Во время наблюдения за боями нейроны его зрительной коры имели аномальную активность, а бета-волны мозга ускорились и вышли на свой пик. Зрительная кора — часть коры больших полушарий головного мозга, отвечающая за обработку визуальной информации. Бета-ритм — ритм головного мозга в диапазоне от 14 до 30 Гц, с напряжением от 5 до 30 микровольт, присущий состоянию активного бодрствования. Наиболее сильный этот ритм выражен в лобных областях, но при различных видах интенсивной деятельности резко усиливается и распространяется на другие области мозга. «На руками давай-ка как-то попроще для тупых. Из нас двоих гений только ты». Ему очень понравилось. «Это хорошо, но...» «Ну, конечно, куда же без грёбаного но?» «Кое-что меня настораживает». Я впервые вижу такую аномальную мозговую активность. Обычно нечто подобное я наблюдаю у людей, когда они сражаются, они сидят на одном месте. Но даже у дерущихся насмерть людей я никогда не видел такой активности. У она сильнее на несколько порядков. Это далеко за гранью нормы. Есть предположения на этот счет? Из голоса Нуэ исчезает всякий намек на веселье. В одно мгновение Маска-подростка слетает с него, и он прекращает ломать комедию. Да, он учится. Что значит учиться? Чему? Судя по косвенным данным, на уровне подсознания происходит симуляция. Хефу ставит себя на место одного из бойцов и прокручивает картину боя. Но руками ты перегрелся? Это обычная практика для боевых искусств. Так много кто делает. Он делает это неосознанно. Причину назвать не могу. Из наиболее вероятных вариантов влияние чакра аномалии на мозг, психологическая патология, либо гипноз. Из наименее вероятных хирургическое вмешательство, влияние посторонних техник, спонтанное появление особого состояния сознания, мутация. Все, все я понял. Толку от тебя как обычно. Только еще сильнее все запутал отмахивается от своего самого ценного подчиненного Ноэ. «Я могу отправиться за мальчишкой и более подробно изучить его мозг». «Ну нет, избавь меня от этого геморроя. После твоего прошлого изучения мне пришлось конкретно так запариться, чтобы замести следы». «Как там звали этого паренька, которому ты поджарил мозги?» «Ко... Ко... Кохэку?» «Кохэй». «Ха, угадал три буквы». А кто еще говорил, что у меня дерьмовая память? Еще бы вспомнить кто.